Глава тридцать О том, что произошло между герцогом Анжуйским и главным Ловчим. Настало время объяснить читателю, почему герцог Анжуйский нарушил слово, данное Бюсси. Принимая графа Монсуро после разговора со своим любимцем, герцог искренне намеревался выполнить все советы Бюсси. В его теле желчь легко приходила в возбуждение и изливалось из сердца, источенного двумя главными страстями, свившими в нем гнездо, честолюбием и страхом. Честолюбие герцога было оскорблено, а страх перед позорным скандалом, которым грозил Бюсси от имени барона де Меридор, весьма ощутимо подхлестывал его гнев. И в самом деле два таких чувства, соединившись, вызывают опасный взрыв. Особенно если сердце, в котором они гнездятся, обладает толстыми стенками и плотно закупорено, подобно бомбе, до отказа начиненной порохом. Тогда сила сжатия удваивает силу взрыва. Поэтому герцог Анжуйский принял главного ловчего, сохраняя на лице одно из тех суровых выражений, которые вгоняли в трепет самых неустрашимых придворных, ибо мстительный характер Франсуа, и широкие возможности, имевшиеся в его распоряжении, ни для кого не были тайной. «Ваше Высочество пожелали меня видеть», — спокойно осведомился Монсоро, глядя на стенной ковер. «Этот человек, привыкший управлять настроениями своего покровителя, угадывал, какое яростное пламя бушует под его видимой холодностью, и, можно было бы сказать, одушевив неодушевленные предметы», Что он пытается выведать у комнаты замыслы ее хозяина. Не бойтесь, сударь, сказал Герцог, разгадав истинное значение взгляда Монсоро. За этими коврами никого нет. Мы можем разговаривать свободно и в особенности откровенно. Монсоро поклонился. Ибо вы хороший слуга, господин главный ловчий французского королевства. И привязаны к моей особе, не так ли? Я полагаю, монсеньор. Со своей стороны, я в этом уверен, сударь. Ведь это вы, не раз открывали заговоры, сплетенные против меня. Ведь это вы помогали мне в моих делах, часто забывая свои собственные интересы и даже подвергая опасности свою жизнь. О, ваше высочество, я все знаю. Да вот совсем недавно. Придется напомнить вам этот случай, ведь сами вы поистине воплощенная деликатность и никогда даже косвенно не упомянете об оказанной вами услуги. Так вот, недавно, во время этого злосчастного происшествия... — Какого происшествия, монсеньор? — Похищение Дианы де Меридор, бедное юное создание. — Увы, — пробормотал Монсоро так, что нельзя было понять, к кому относятся его сожаление. Вы ее оплакиваете, не так ли?» Сказал герцог, снова переводя разговор на твердую почву. «А разве вы ее не оплакиваете, ваше высочество?» «Я? О! Вы же знаете, как я сожалел о моем роковом капризе. И подумайте, из-за моих дружеских чувств к вам, из-за привычки моей к вашим добрым услугам, я позабыл что-нибудь вас». Я не похитил бы юную девицу!» Монсоро почувствовал удар. «Посмотрим», — сказал он себе. «Может быть, это просто угрызение совести?» «Монсеньор», — возразил он герцогу, «ваша природная доброта побуждает вас возводить на себя напраслину. Не вы явились причиной смерти Дианы де Меридор, да и я также в ней не повинен». — Почему? Объяснитесь. — Извольте. — Разве в мыслях у вас было не останавливаться даже перед смертью Дианы де Меридор? — О, конечно, нет. — Тогда ваши намерения оправдывают вас, монсеньор. Вы ни при чем. Стряслась беда. Случайная беда. Такие несчастья происходят каждый день. И к тому же добавил герцог, погружая свой взгляд в самое сердце Монсоро, «Смерть все окутала своим вечным безмолвием». В этих словах прозвучала столь зловещая интонация, что Монсоро тотчас же вскинул глаза на принца и подумал, «Нет, это не угрызение совести». «Монсеньор», — сказал он, — «позволите ли вы мне говорить с вашим высочеством откровенно?» А что, собственно, вам мешает? С высокомерным удивлением осведомился принц. И, вправду, я не знаю, что мне сейчас мешает. Что вы хотите этим сказать? О, монсеньор, я хочу сказать, что отныне откровенность должна быть главной основой моей беседы с принцем, наделенным столь выдающимся умом и таким благородным сердцем. Отныне? Почему только отныне? но ведь в начале нашей беседы его высочество не сочло нужным быть со мной откровенным. — Да неужели? — парировал герцог с принужденным смехом, который выдавал закипающий в нем гнев. — Послушайте меня, монсеньор, — смиренно сказал Монсоро. — Я знаю, что ваше высочество собирается мне сказать. — так говорите. — Ваше высочество хотело дать мне понять что Диана де Меридор, может быть, не умерла, и это избавляет от угрозений совести тех, кто считал себя ее убийцами. «О, как долго вы тянули, сударь, прежде чем решились довести до меня эту утешительную мысль! А вы еще называете себя верным слугой! Вы видели, как я мрачен, удручен!» Я признался вам, что после гибели этой женщины меня мучают кошмары, меня, человека, благодарение Богу, не склонного к тонкой чувствительности. И вы оставляли меня томиться и мучиться, хотя одно ваше слово, одно высказанное вами сомнение могло бы облегчить мои страдания. Как должен я называть подобное поведение, сударь? В словах герцога прозвучали раскаты готового разразиться гнева. «Монсеньор», — отвечал Монсоро, — «можно подумать, что вы меня в чем-то обвиняете». «Предатель!» — внезапно закричал герцог, делая шаг к главному ловчему. «Я тебя обвиняю и поддерживаю обвинение! Ты меня обманул! Ты перехватил у меня женщину, которую я любил!» Монсоро страшно побледнел но остался стоять в спокойной, почти вызывающей позе. «Это верно», — сказал он. «Ах, это верно! Обманщик! Наглец!» «Соблаговолите говорить потише, монсеньор», — сказал Монсуров, все еще сохраняя спокойствие. «Ваше высочество позабыли, что вы говорите с дворянином, с добрым слугой». Герцог разразился конвульсивным смехом. «С добрым слугой короля!» — закончил Монсоро. Он произнес эту страшную угрозу, не изменив своего бесстрастного тона. Услышав слово «король», герцог сразу перестал смеяться. «Что вы хотите этим сказать?» — пробормотал он. «Я хочу сказать...» — почтительно, даже угодливо продолжал Монсоро что, ежели монсеньор пожелает меня беспристрастно рассудить, он поймет, почему я мог завладеть этой женщиной, ведь ваше высочество тоже хотели завладеть ею. Герцог остолбенел от такой дерзости и не нашелся, что ответить. «Вот мое извинение», — просто сказал главный ловчий. «Я горячо любил Диану де Меридор». «На и я тоже!» — надменно возразил Франсуа. «Это верно, монсеньор. И вы, мой господин. Но Диана де Меридор вас не любила». «А тебя она любила? Тебя!» «Возможно», — пробормотал Монсоро. «Ты лжешь! Ты лжешь! Ты принудил ее насильно, как и я мог бы ее принудить. Только я, твой господин, потерпел неудачу. «А тебе, моему холопу, удалось!» «И это потому, что я действовал одной силой, а ты пустил в ход вероломство!» «Монсеньор, я ее любил!» «Какое мне до этого дело? Мне!» «Монсеньор, ты угрожаешь, змея!» «Монсеньор, остерегитесь! произнес Монсуро, опуская голову словно тигр перед прыжком. Я любил ее, повторяю вам, и я не из ваших холопов, как вы меня сейчас назвали. Моя жена принадлежит мне, как моя земля. Никто не может у меня ее отобрать, никто, даже сам король. Я пожелал эту женщину, и я ее взял. — Правда твоя! — сказал Франсуа, устремляясь к серебряному колокольчику, стоявшему на столе. «Ты ее взял, ну что ж, ты ее и отдашь!» «Вы ошибаетесь, монсеньор!» — воскликнул Монсоро, бросившись к столу, чтобы остановить принца. «Оставьте эту дурную мысль помешать мне! Если вы призовете сюда людей, если вы нанесете мне публичное оскорбление, говорю тебе, откажись от этой женщины!» «Отказаться от нее? Невозможно, она моя жена!» Мы обвенчены перед Богом. Монсоро рассчитывал на воздействие имени Божьего, но и оно не укротило бешеный нрав герцога. Если она твоя жена только перед Богом, то ты вернешь ее людям, сказал принц. Неужто он знает все? Невольно вырвалось у Монсоро. Да, я знаю все. Этот брак либо ты его сам расторгнешь, либо его расторгну я. «Хоть бы ты сотню раз поклялся перед всеми богами, которые когда-либо восседали на небесах!» «Монсеньор, вы богохульствуете!» — сказал Монсуро. «Завтра же Диана де Меридор вернется к отцу! Завтра же я отправлю тебя в изгнание! Даю тебе час на продажу должности главного ловчего! Таковы мои условия! Иначе берегись, вассал! Я тебя изничтожу, как вот этот стакан!» И принц схватил со стола хрустальный бокал, покрытый эмалью, подарок герцога австрийского, и с силой швырнул его в Монсоро. Осколки стекла сыпали главного ловчего. Я не отдам свою жену. Я не откажусь от своей должности. И я останусь во Франции, отчеканил граф, приближаясь к отцепиневшему от изумления принцу. Как ты смеешь, негодяй! «Я обращусь с просьбой о помиловании к королю Франции, к королю, избранному в аббатстве святой Женевьевы, и наш новый суверен, такой добрый, столь взысканный недавней милостью Божьей, не откажется выслушать первого челобитчика, который обратится к нему с прошением». Монсоро говорил все более воодушевляясь. Казалось, огонь, сверкавший в его очах, постепенно воспламеняет его слова. Теперь наступил черед Франсуа побледнеть. Он отступил на шаг и уже собрался было распахнуть тяжелый ковровый занавес на двери. Но вдруг, схватив Монсуро за руку, сказал ему, растягивая каждое слово, будто произнося его из последних сил. «Хорошо! Хорошо, граф!» — Ваше прошение, изложите мне его, но говорите тише, я вас слушаю. — Я буду говорить со смирением, — сказал Монсоро, внезапно успокоившись. — Со смирением, как оно и подобает, смиренному служителю вашего высочества. Франсуа медленно обошел большую комнату. Старательно заглядывая под все ковры и занавески. Казалось, он не мог поверить, что никто не подслушал Монсоро. Вы сказали? спросил он. Я сказал, монсеньор, что во всем виновата роковая любовь. Любовь, мой благородный властелин, самая деспотическая из всех человеческих чувств. Чтобы позабыть о том, что Диана приглянулась вашему высочеству, мне надо было потерять всякую власть над собой. — Я вам сказал, граф, это измена. — Не оскорбляйте меня, монсеньор. Послушайте, что я видел своим мысленным взором. Я видел вас богатым, молодым, счастливым. Я видел вас первым государем. «Христианского мира!» Герцог сделал предостерегающее движение рукой. «Но ведь это так!» Прошептал Монсоро на ухо герцогу. «Между этим высшим саном и вами стоит только тень. Она исчезнет при первом дуновении. Я видел ваше будущее во всем его блеске, и, сравнив вашу великую судьбу с той мелочью, на которую я посигнул, Ослепленный сиянием вашей будущей славы, Почти закрывшим от меня этот маленький бедный цветок, Венец моих желаний, Я, жалкий человечешка, По сравнению с вами, моим господином, Я сказал себе, Оставим принца лелеять свои блестящие мечты, Вынашивать свои величественные замыслы. Это его королевская судьба, А я, я найду свою судьбу его тени. Он вряд ли почувствует, если с его королевской перевязи соскользнет похищенная мной скромная маленькая жемчужина. — Граф! Граф! — прошептал герцог против воли, упоенной, развернутой перед ним чарующей картиной. — Вы мне прощаете, не так ли, монсеньор? В это мгновение герцог поднял глаза. Он увидел на обитой позолоченной кожей стене портрет Бюсси, на который он любил иногда смотреть, подобно тому, как прежде ему нравилось созерцать портрет Ламоля. Бюсси на портрете глядел так гордо, с таким высокомерным выражением, так картинно опирался рукой о бедро, что герцогу почудилось... Перед ним не изображение, а это сам Бюсси устремил на него свой огненный взор, вышел из стены, чтобы вдохнуть мужество в его сердце. — Нет, — сказал герцог, — я не могу вас простить. И должен быть строгим не ради себя самого, бог мне свидетель. Дело не во мне, а в отце, одетом в траур. Отце! доверием которого бесстыдно злоупотребили и который требует вернуть ему дочь. Дело в женщине, которую вы принудили выйти за вас замуж. Эта женщина вопиет о возмездии. Дело в том, что первейший долг принцев — справедливость. Монсеньор, я сказал, справедливость — первейший долг принцев, и я буду справедлив. Если справедливость, возразил Монсоро, первейший долг принцев, то благодарность первейшая обязанность королей. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что король никогда не должен забывать, кому он обязан своей короной. А вы, монсеньор, но, ну? государь! Своей короной вы обязаны мне. «Монсоро!» — гневно воскликнул герцог, охваченный ужасом еще большим, чем при первых атаках главного ловчего. «Монсоро!» — повторил он тихим и дрожащим голосом. «Значит, вы хотите изменить королю точно так же, как вы изменили принцу?» «Я верен тому». «Кто меня поддерживает, государь?» — сказал Монсоро, все более повышая голос. «Презренный!» — и герцог снова бросил взгляд на портрет Бюсси. «Я не могу!» — сказал он. «Вы честный дворянин, Монсоро. Вы поймете, что я не могу одобрить ваши действия». «Почему, монсеньор?» «Потому что они позорят и вас, и меня». — Откажитесь от этой женщины. — Ах, любезный граф, пойдите еще на одну жертву. За это я сделаю для вас, мой дорогой граф, все, что вы попросите. — Значит, ваше высочество все еще любит Диану де Моридор спросил Монсоро бледнее от ревности. — Нет, нет, клянусь вам, нет. — Но что же тогда смущает ваше высочество? Она моя жена. Разве в моих жилах течет неблагородная кровь? И кто посмеет совать нос в мои семейные тайны? Но она вас не любит!» «Кому какое дело?» «Сделайте это ради меня, Монсоро». «Не могу». «Тогда», — сказал принц в страшной нерешительности, «тогда подумайте хорошенько, государь». Услышав этот титул, герцог вытер пот, тотчас выступивший у него на лбу. — Вы меня выдадите? — Королю, отвергнутому ради вас? — Да, ваше величество. Ибо если мой новый государь посигнет на мою честь, на мое счастье, я возвращусь к старому. — Это бесчестно. — Верно, государь? но я люблю так сильно, что не остановлюсь перед бесчестием. — Это подло! — Да, ваше величество, но я люблю так сильно, что не остановлюсь перед подлостью. Герцог сделал движение к Монсуро, но граф удержал его одним взглядом, одной улыбкой. — Монсеньор, убив меня, вы ничего не добьетесь, — сказал он. — Есть тайны которые всплывают вместе с трупами, останемся же каждый на своем месте. Вы королем, исполненным милосердия, а я самым смиренным из ваших подданных. Герцог ломал себе пальцы, вонзал ногти в ладони. Полноте, полноте, мой добрый сеньор, сделайте что-нибудь для человека. «Верно служившего вам во всем!» Франсуа встал. «Чего вы просите?» — спросил он. «Ваше Величество!» «Несчастный! Ты хочешь, чтобы я тебя умолял?» «О, монсеньор!» Монсоро поклонился. «Говорите!» — пробормотал Франсуа. «Монсеньор, вы даруете мне прощение?» «Да!» «Монсеньор, вы помирите меня с бароном де Меридор?» «Да», — сказал герцог, задыхаясь. «И вы почтите мою супругу улыбкой в тот день, когда она появится при дворе королевы, куда я хочу иметь честь ее представить?» «Да», — сказал Франсуа. «Это все?» «Больше ничего, монсеньор». «Идите». Я даю вам слово. А вы? шепнул Монсоро в самое ухо герцога, вы сохраните трон, на который я вас возвел. Прощайте, государь! На этот раз он говорил так тихо, что его слова прозвучали в ушах принца сладчайшей музыкой. Мне остается только выяснить, подумал Монсоро. От кого герцог все узнал?